не подлежит никакому сомнению, что правительство не сомневается и не сомневалось, что Государственный Совет, половина членов которого назначена Его Величеством, никоим образом не согласился бы с Государственной Думой во всех ее крайних мнениях относительно земельного устройства крестьян. Если бы даже, что совершенно ожидать было невозможно, Государственный Совет согласился, или принял бы некоторые из крайностей Государственной Думы, то и тогда от его императорского величества зависело закон не утвердить. Между тем, по предложению Горемыкина, было решено ни в коем случае не допустить Государственную Думу до обсуждения вопроса о крестьянском земельном устройстве, в которое бы вошло принудительное отчуждение частно-владельческих земель. И как только Дума начала обсуждать, о земельном устройстве с точки зрения принудительного отчуждения частновладельческих земель конечно за плату правительство решило заранее думу такую разогнать предложение о такого рода действиях правительству было сделано Горемыкиным в одном из заседаний под председательством государя императора когда я еще был председателем совета и это было одной из причин которая вынудила меня оставить пост председателя Совета Министров, так как я с подобного рода образом действий согласиться не мог. Из моего письма, в котором я просил государя меня уволить от обязанности председателя Совета Министров, видно, что это обстоятельство было одной из причин, почему я просил государя уволить меня от места главы правительства. Я держался того убеждения, что пусть этот вопрос перегорит в горниле Государственной Думы. Чем больше Дума его будет обсуждать, тем более она, Дума, будет встречать затруднений к осуществлению идеи принудительного отчуждения, которые легко проводятся на бумаге, но гораздо труднее могло быть осуществлено в жизни. Несомненно, что по мере обсуждения этого вопроса в Думе В самой стране во многих классах населения явились бы протесты против такой меры. Только вследствие одного слуха о том, что такая мера может быть проводима в Государственной Думе, явилось объединение как дворян, так и вообще частных собственников. Несомненно, что опасность или признак опасности отчуждения частновладельческой собственности послужила к поправке наших земств но так как правительство гримыкина категорически противилось самому обсуждению такой меры в государственной думе то вследствие этого дума и без того левого направления совершенно бросилась в левую сторону между правительством и думаю явились такие обостренные отношения что никаких дел вести в думе было невозможно нужно сказать что Ее назначение Министерства Галимыкина перед самым созывом Государственной Думы. Министерство заключало членов известных всей России как крайние реакционеры и поклонники полицейского режима. Конечно, не могло служить к успокоению Первой Государственной Думы, Думы и направления, да еще такого тревожного направления, какое было в то время, когда, можно сказать, громадное большинство россиян, Как бы сошло с ума. Таким образом, уже в июне месяце решила разогнать Первую Думу. Но если этого не сделала в июне, то только потому, что она опасалась последствий такой меры. Она опасалась, как бы такая мера не произвела еще большей смуты в России сравнительно с той, которая была перед 17 октября 1905 года. Министр внутренних дел Столыпин входил в сношение с местными начальниками о том, как они считают, можно ли решиться разогнать Думу, не произойдет ли от этого общего смятения или нельзя. Московский градоначальник. Генерал Рейнбот мне рассказывал, что Столыпин особливо боялся возмущения в Москве, и поэтому он узнавал по телефону, может ли он положиться, что в Москве не произойдет революция в случае, если Дума будет разогнана. О том, что закрытие Думы будет иметь последствием возмущения в России, и возмущение не психологическое, но физическое... Сама Государственная Дума и в особенности представители Конституционно-демократической партии кадеты усиленно проповедовали и распространяли по этому предмету различные слухи. Слухи эти, видимо, действовали на правительство и смущали правительство. Столыпин был особенно озабочен Москвой, вероятно, потому что перед этим в московского генерал-губернатора адмирала Дубасова была брошена бомба. В это время вообще происходили отдельные анархические выступления. Замечательно, что после 17 октября в мое министерство, в течение полугода, даже в то поистине революционное время, которое мы переживали, не было таких резких анархических выступов и смут, какие явились после того, как вступило министерство Гаремыкина и начало проявлять явно реакционные меры». Правительство в то время явно растерялось. Так что генерал Трепов вел переговоры даже с кадетской партией, с Милюковым во главе, о сформировании кадетского министерства. И эту мысль о кадетском министерстве Трепов поддерживал. Витте рассказывает здесь об одном из наиболее значительных проявлений кризиса верхов в революции 1905-1907 годов. К июню 1906 года конфликт между правительством и Думой в связи с дебатами по аграрному вопросу достиг такой остроты, что перед царизмом встал вопрос, либо разогнать Думу, рискуя вызвать новый подъем революционного движения, либо сформировать министерство, способное успокоить Думу и несколько разрядить внутриполитическую обстановку снова становившуюся все более напряженной. Столыпин попытался создать коалиционный кабинет путем включения в состав правительства нескольких либеральных общественных деятелей, которые должны были выступить в роли успокоителей. Переговоры тянулись свыше двух недель, но не дали никаких результатов. Подобно графу Витте, в предшествующий год Сообщает в своих воспоминаниях тогдашний министр иностранных дел Извольский, принимавший активное участие в этих переговорах, Столыпин встретился с полной невозможностью ввести в правительство каких-либо общественных деятелей, которые были бы не связаны с бюрократическими или придворными кругами. Князь Львов, граф Гейден, Милюков и другие лидеры либеральных группировок, к которым обращался Столыпин, категорически отказались принять министерские портфели в его кабинете, рассчитывая, видимо, что дальнейшее обострение обстановки в стране вынудит царя согласиться на образование правительства целиком состоящего из либералов. Львов, земский деятель, кадет, член Первый, третий и Четвертый дум. Слухи о переговорах Столыпина с лидерами либеральных партий до крайности встревожили придворную комарилью. В сложившейся обстановке у нее не было возможности открыто выступить против этого шага Столыпина. Тогда, по свидетельству того же Извольского, у генерала Трепова появилась мысль парализовать наш, то есть Столыпина и Извольского, план, Путем составления чисто кадетского министерства. Извольский утверждает, что Трепов был убежден в неизбежности резкого столкновения такого кабинета с царем буквально в течение нескольких дней, что было бы удобным предлогом для государственного переворота и установления военной диктатуры во главе с самим Треповым. В последних числах июня Трепов за свой страх... В тайне не только от Столыпина, но и от самого царя начал переговоры с Милюковым, Муромцевым, Петрункевичем и другими лидерами кадетов о сформировании Министерства доверия из представителей этой партии. Муромцев, профессор Московского университета, земский деятель, один из руководителей кадетской партии, председатель Первой думы. Петрункевич, земский деятель, один из лидеров кадетской партии, член Первой Думы. Трепова поддержал его зять, генерал Масолов, также принадлежавший к ближайшему окружению царя. Масолов, генерал-лейтенант, начальник канцелярии Министерства Императорского двора 1900-1917 годы, принадлежал к ближайшему окружению Николая II. О провокационном характере затеи Трепова красноречиво свидетельствует тот факт, что он, как рассказывает в своих воспоминаниях Милюков, с готовностью соглашался почти на все требования, выдвигавшиеся кадетами, вплоть до политической амнистии и принудительного отчуждения части помещих земель. К началу июля состав будущего Министерства доверия во главе с Муромцевым был в основном определен. Министерские портфели в нем согласились принять Милюков, Петрункевич, Герценштейн, Львов, Шипов и другие лидеры либеральных группировок. Только на постах военного и морского министра, а также министра двора оставались представители бюрократии. Завершив переговоры, Трепов изложил свой план царю однако Николай II не решился одобрить его без совета со Столыпиным который категорически отверг идею Министерства доверия между тем слухи о переговорах Столыпина и Трепова с кадетами проникли в печать, что грозило царизму новыми осложнениями поэтому после ожесточенной борьбы правящих сфер было решено отказаться и от плана Столыпина и от плана Трепова дума была разогнана У власти осталось правительство Столыпина в прежнем составе. Ленин посвятил планам образования погромщическо-октябриско-кадетского министерства несколько статей. Разоблачая несостоятельность демагогических доводов кадетов и поддерживавших их меньшевиков о том, что добиться думского министерства значит вырвать власть из рук Камарильи, Ленин писал, это величайшая ложь. Думское, то есть кадетское министерство будет назначено, если требования кадетов удовлетворят, именно Камарильей. Но можно ли называть вырыванием власти назначение Камарильей либеральных министров? Назначая министров по своей воле, Камарилья в любой момент может сместить их. Камарилья не отдает власти, а играет в дележ власти. Камарилья пробует... Подойдут к ней либеральные лакеи или нет? Ленин. Сочинение. Том 11. Страница 49. Столыпин не сочувствовал этому министерству. Но не сочувствовал ли он ему потому, что направление этого министерства он, Столыпин, опасался? Или потому, что он боялся, что он должен будет уступить свое место кому-либо другому? Этого я не знаю. Но мне известно, что Столыпин отговаривал государя согласиться с мыслью Трепова составить министерство из кадетов. Но, с другой стороны, Столыпин не решил распустить Государственную Думу, боясь крайних революционных эксцессов. Первая Государственная Дума была распущена по инициативе и настоянию Горемыкина. Как я слышал от самого Горемыкина, вот как это случилось. Горемыкин был государем и настаивал на необходимости распуска Государственной Думы, так как Горемыкин уверял, что с этой Думой правительство ничего сделать не в состоянии, что Дума это только будет революционировать страну. После доклада Горемыкина его величеству на это угодно было соизволить и подписать указ о распуске Государственной Думы. Это было 7 июля. Горемыкин вернулся в Петербург, послал указ в Сенат для опубликования, а сам мог спать и приказал себя не будить. Ночью он уже получил распоряжение указ не опубликовывать, но так как он спал и приказал себя не будить, то распоряжение это ему и не было передано, а потому на другое утро указ этот появился. Таким образом, злые языки говорили, что Дума была распущена вследствие известного, составляющего характерную черту Гаремыкина, постоянного стремления к полному спокойствию. Одновременно с распуском Государственной Думы последовало и увольнение Горемыкина, и назначение на его место Столыпина. Увольнение Горемыкина было для него неожиданным. Государь-император, согласившись распустить Государственную Думу и подписав указ, затем объявил Горемыкину, что он его освобождает от поста председателя Совета, что для него, Горемыкина, было совершенно неожиданно. Он не без основания приписывает такое решение Его Величества, с одной стороны, интриги Столыпина, а с другой стороны, воздействию Трепова. Трепов, который сам выдвинул гаремыкина как председателя совета, с ним не уживался. Трепов полагал, что если будет назначен Горемыкин, то Гаремыкин будет во всем его слушаться, а поэтому он и рекомендовал Гаремыкина. Вероятно, гаремыкин во многом и слушался Трепова, но поскольку это послушание должно было переменить натуру горимыкина, это было невозможно. Гримыкин любил покой и отдохновение, поэтому он мало являлся в Государственную Думу, выступал в Государственной Думе только несколько раз и то с декларациями, заранее написанными и такими, которые могли только раздражать Государственную Думу. Трепов находил это недостаточным. Он указывал Горемыкину, что гаремыкин должен принимать деятельное участие в дебатах Думы, не спускать Государственной Думе и против каждого ее решения представлять возражения. Это было совсем не в характере Горемыкина. Горемыкин по натуре манфишист. От французского «мне все равно наплевать». Вследствие этого, как мне рассказывал Горемыкин, Трепов составил вроде инструкции Гаремыкину, как он должен поступать в отношении Думы, в каких случаях он должен являться и как должен воздействовать на Думу. Эта инструкция с резолюцией государя, что он находит ее правильной, была передана его величеством Гаремыкину как бы для руководства. Это окончательно охладило Горемыкина к Трепову, а с другой стороны и Трепова к Горемыкину. Поэтому надо думать, уходу Горемыкина, для него совершенно неожиданному, содействовал также и Трепов. Вероятно, Трепов докладывал, что для того, чтобы собрать новую думу, более спокойную, необходимо, чтобы министерство было составлено из людей марки более либеральной, а потому такие лица, как Горемыкин, Стишинский, главный управляющий земледелие, князь Ширинский-Шахматов, оберпрокурор Святейшего Синода, должны уйти и быть заменены лицами более либеральной марки. В то время Столыпин крайне либеральничал. Он говорил в Думе весьма либеральные речи, давал всевозможные обещания. Он проповедовал и полную веротерпимость, и обещал уничтожение всяких исключительных положений, существовавших и поныне существующих для крестьян, и расширение образования, и различные блага и народцам и так далее. Вот Трепов и думал, и не без основания, втереть очки российским избирателям и при помощи такого либерала, как Столыпин, получить более консервативную Думу сравнительно с Первой Государственной Думой. Вместо Стишинского был назначен главноуправляющим земледелия князь Васильчиков, прекрасный человек во всех отношениях, джентльмен, человек с большим состоянием, либеральный больше на словах, чем на деле, и человек малоделовой. Князь Васильчиков, как я об этом говорил ранее, человек в высшей степени порядочный, но не деловой. Я помню, что когда святополк Мирский был назначен министром внутренних дел, то он хотел взять себе в товарище князя Васильчикова. Когда князь Васильчиков был у меня, и я в первый раз вел с ним деловой разговор, то он, вероятно, нашел, что я чересчур консервативен, так как князь Васильчиков высказывал гораздо более либеральные воззрения, нежели я. Затем назначение князя Васильчикова не состоялось. И, как мне передавал князь Мирский, не состоялось потому, что князь Васильчиков написал род программы, Только при условии принятия которой он мог занять место товарища министра внутренних дел, причем в числе прочих пунктов его программы, был пункт о закономерном отношении к Финляндии, в смысле точного исполнения финляндской конституции. Князь Мирский докладывал эту программу его величеству, и его величеству не совсем понравилось такое отношение князя Васильчикова к Финляндии. Знаменательно, что когда прошло несколько лет, и князь Васильчиков, оставив уже пост министра, сделался членом Государственного Совета, то при образовании клуба националистов в Петербурге князь был выбран и пошел в председатели этого клуба, клуба вполне политического, крайне узкого, который главным образом имеет в виду преследование всех инородцев Российской империи. Точно так же, когда в 1911 году через Государственный совет проходил финляндский закон, вполне нарушивший все конституционные гарантии Финляндии, князь Васильчиков был из числа тех, которые подали голос за этот закон». Все-таки я должен сказать, что князь Васильчиков делал это малосознательно, так как по его натуре, как мне кажется, он глубоких убеждений иметь не может. В течение последних пяти-шести лет не только общественные деятели, но и государственные деятели так резко меняли свои убеждения, держа нос по ветру, что указанный мной случай с князем Васильчиковым не представляет ничего особенного». Можно по пальцам перечислить тех государственных деятелей, которые не изменили ни своих убеждений, ни своего фланга, начиная с 1905 года, и этот разврат в государственных мыслях, убеждениях и действиях произошел главным образом от режима, установленного Столыпиным а вместо одер прокурора князя Ширинского Шахматова был назначен попечитель петербургского учебного округа извольский вероятно только потому что он брат извольского министра иностранных дел как мне говорили столыпин хотел назначить обер прокурором князя оболенского который был обер прокурором святейшего синода при мне и который состоит в близком родстве со столыпиным но государь на это назначение не согласился а потому столыпин решительно не знал кого назначить И вот в одно из заседаний Совета Министров, когда Столыпин сказал, что не знает решительно, кого назначить, Извольский сказал «Назначьте моего брата». Тот и назначил. Этот Извольский... Обер -прокурор. Человек очень порядочный, имеет некоторые достоинства, но, конечно, не представляет собой человека, который мог бы с успехом занимать какой бы то ни было государственный пост, а особливо пост оберпрокурора Святейшего Синода, так как Извольский никогда никакого отношения к церковному управлению не имел и по натуре недостаточно широк для поста министра». Вместе с распуском Государственной Думы были приостановлены занятия в Государственном Совете. В то время вслед за распуском Государственной Думы произошло так называемое Выборгское воззвание. Выборгское воззвание заключалось в том, что как только Дума была закрыта, некоторые члены членов Государственной Думы, преимущественно из партии кадетов направились в выборг устроили там митинг на котором и подписали известное выборгское воззвание воззвание которое приглашало всех крестьян протестовать против произвольного распуска думы и между прочим прекратить уплату государству податей и налогов конечно это действие было совершенно революционное и непатриотичное члены Думы собрались в Выборге, боясь, что в другом месте они будут сейчас же разогнаны. В Выборге же они успели составить митинг и подписать воззвание, хотя и там, когда они собрались, то в скором времени были предупреждены губернатором, что они должны разойтись, иначе он должен будет принять меры. На этом воззвании подписалось несколько лиц вполне благоразумных и вполне достойных. Так, например, профессор Петрожицкий, инженер Михайлов, член Государственной Думы от Черноморской области и некоторые другие, которые совсем не сочувствовали этому воззванию, но не могли не подписать, так как иначе они были бы обвинены своими товарищами в трусости. С другой стороны, некоторые члены Государственной Думы совершенно случайно не подписали этого воззвания, так как не знали о том, что митинг этот на другой день состоится в Выборге. Так как все члены, подписавшие воззвание, были затем судимы и обвинены, и понесли кару в виде тюремного заключения, а главное, лишились навсегда права быть выбранными в Государственную Думу, то те члены, которые случайно не подписали этого воззвания, конечно, значительно выиграли. Петрожицкий, юрист, профессор Петербургского университета, член Первой Государственной Думы, деятель кадетской партии. Перед закрытием Государственной Думы вся Петербургская и Киевская губернии были объявлены на военном положении. 12 августа последовало покушение на жизнь Столыпина на Аптекарском острове, а 13 августа был убит командир Семеновского полка генерал Мин, который усмирял московское восстание и усмирял весьма успешно, что ему делало большую честь. К сожалению, после усмирения восстания он допустил многие эксцессы, ничем не вызванные, и эти эксцессы не могут быть ничем оправданы. Покушение на жизнь Столыпина... Между прочим, имело на него значительное влияние. Тот либерализм, который он проявлял во время Первой Государственной Думы, что послужило ему мостом к председательскому месту, с того времени начал постепенно таять, и в конце концов Столыпин последние 2-3 года своего управления водворил в России положительный террор. Но самое главное, внес во все отправления государственной жизни полнейший произвол, и полицейское усмотрение. Ни в какие времена при самодержавном правлении не было столько произвола, сколько проявлялось во всех отраслях государственной жизни во времена Столыпина. И по мере того, как Столыпин входил в эту тьму, он все более и более заражался этой тьмой, делаясь постепенно все большим и большим обскурантом, все большим и большим полицейским высшего порядка, и применял в отношении не только лиц, которых он считал вредными в государственном смысле, но и в отношении лиц, которых он считал почему бы то ни было своими недоброжелателями, самые жестокие и коварные приемы. Мне несколько лиц говорило, что после катастрофы на Аптекарском острове, когда он в разговорах проводил такие мысли, которые совершенно противоречили тому, что он говорил ранее, когда он был предводителем дворянства в Ковно, губернатором в Саратове, а потом министром внутренних дел, то он на это отвечал «Да, это было до бомбы Аптекарского острова, а теперь я стал другим человеком». Глава 65. Моя поездка за границу летом 1906 года. Теперь я перехожу к изложению обстоятельств, имевших место при моей поездке за границу. В мае месяце я уехал прямо в Брюссель к моей дочери. В Брюсселе пробыл дней 10, познакомился там с принцем Наполеоном империалистическим претендентом на французский престол. Тогда еще он не был женат на дочери короля Леопольда Бельгийского, так как король не соглашался выдать за него дочь из соображений политических, так как он проводил большую часть своего времени во Франции и там весьма жуировал, а потому он полагал, что выдав свою дочь за претендента на французский престол, он может этим несколько попортить свои отношения к французской республике. Как-то раз принц Наполеон, с которым я обедал у тамошнего первого банкира Ламберта, женатого на дочери парижского банкира Ротшильда, просил меня прийти к нему запросто со своей женой завтракать. Через несколько дней я пошел к нему завтракать. Меня удивило то, что у него в доме вся его прислуга и лица там находившиеся не называли его иначе, как «Ваше Величество» то есть представляя себе, как бы он есть французский император. Там я узнал, что отставные офицеры французской армии и даже некоторые из действующих офицеров, империалисты, поочередно приезжают к нему и по несколько месяцев дежурят и исполняют обязанности адъютанта». Точно так же все французские пожилые империалисты с известными более или менее именами поочередно приезжают к нему и исполняют обязанности у обергов-маршалов, то есть, иначе говоря, как бы министров двора. Хотя завтрак был совершенно простой, тем не менее соблюдался весь этикет как бы на завтраке у императора. После завтрака он меня попросил зайти к нему в кабинет, где я наедине имел с ним такой оригинальный разговор». Он мне сказал, что вот он хорошо знает меня по моей государственной деятельности и по репутации, которую я пользуюсь в Европе. Что он хотел ко мне обратиться, чтобы я дал ему совет, как ему поступить. И мне объяснил, что дело заключается в том, что ввиду такого неспокойного настроения во Франции, которое существует, и каковое беспокойство идет от того, что с каждым днем все усиливается, крайняя партия социалистов его советчики ему советуют явиться во Францию и сделать империалистическое пронунциаменту, то есть объявиться императором. И просил сказать, что я по этому предмету думаю. Причем он мне сказал, что особенно во Франции беспокоится, что там дошли до таких крайностей, что даже говорят о возможности министерства Клемансо такого крайнего человека с социалистическими идеями. Клеменсо, французский политический деятель, один из лидеров партии радикалов, министр внутренних дел Франции в 1906 году, премьер-министр в 1906-1909 годах. Наполеон, Виктор Наполеон, «Принц, сын принца Жозефа Шарля Поля Бонапарта в конце XIX – начале XX веков, глава Бонапартийской партии, претендент на французский престол. На это я ответил принцу, что, как мне не неприятно ему сказать то, что я думаю, тем не менее, ввиду его доверчивого ко мне отношения, я считал бы нечестным ему не сказать откровенно мое мнение». А мое мнение таково, что такая авантюра не может иметь никакого успеха. Что я убежден в том, что если Клемансо сделается президентом министерства, то министерство Клемансо обратится в министерство буржуазное что там все социалисты до тех пор, пока не входят во власть а когда входят во власть то сами обстоятельства складываются так, что они видят что проводить свои социальные теории они не в состоянии поэтому с точки зрения экономической материальной, Франция представляет собой страну с наименее прогрессивным финансовым и экономическим законодательством хотя она и республика но соседние государства провели в свою государственную, экономическую финансовую жизнь, гораздо большие демократические реформы и принципы, нежели Франция. На это принц мне пожал руку и сказал, что он очень рад от меня это слышать, так как и он внутри души был того же мнения». Действительность вполне оправдала мои указания. После этого министерство Клемансо было министерство такого крайнего социалиста, как Бриан, и эти министры со своими коллегами-социалистами и крайними, как только делались министрами, не выходили из рамок государственного благоразумия и до сих пор во Франции не введена даже такая мера, как подоходный налог, который введен уже давно и в Германии, и в Англии, и в других европейских государствах. Бриан, французский буржуазный политический деятель, неоднократный министр и председатель Совета министров Франции, начал свою политическую карьеру в 90-х годах с участия в социалистическом движении. Из Брюсселя я с дочерью и дятем должны были неожиданно выехать в Экслебен, где находилось семейство Нарышкиных, то есть отец и мать моего зятя с некоторыми детьми, так как Василий Львович Нарышкин заболел воспалением легких и там умер. Моя же жена с внуком отправилась в Париж». Из экс моя дочь с зятем поехали в Петербург вместе с гробом Василия Львовича, чтобы похоронить его в Невской лавре. А я вернулся в Париж и с внуком поехал в Виши. В Виши я получил телеграмму от известнейшего замечательного ученого Мечникова, в которой он меня спрашивал, могу ли я его принять. Мечников, выдающийся русский биолог. Я Мечникова знал еще с Новороссийского университета, так как когда я окончал курс, он там начал профессорствовать по кафедре зоологии. Так как он был по тому времени довольно крайних идей, а я был гораздо более консервативных идей, то мы с ним не особенно сходились. Тем не менее, я его отлично знал. Я ответил Мечникову, что я его во всякое время с большим удовольствием приму. Однажды в Одессе я имел с Мечниковым большой спор по поводу защиты диссертации на магистра моего товарища Лигина, впоследствии попечителя Варшавского учебного округа. Лигин, Калишский вице-губернатор, Лигин, главный врач Николаевского военного госпиталя, здесь Лигин профессор теоретической механики Новороссийского Одесского университета, в 1897-1900 годах попечитель Варшавского учебного округа. Мечников и его компания из естественников, имея самые слабые математические познания, хотели его провалить, потому что он маменькин сынок и консерватор обратились к знаменитому геометру Шалю, который ответил, что за диссертацию Лигина следовало бы дать доктора, а не только магистра механики. Шаль – известный французский математик, с 1851 года член Парижской академии наук. Вот этот милейший, достойнейший и талантливейший Мечников меня также упрекал, что я мало убил людей. По его теории, которую он после выражал многим, я должен был отдать Петербург, Москву или какую-либо губернию в руки революционеров. Затем через несколько месяцев их осадить и взять, причем расстрелять несколько десятков тысяч человек. Тогда бы, по его мнению, революции был положен конец. Некоторые русские с восторгом и разинутыми ртами слушали его речи. При этом он ссылался на Тьера и его расправу с коммунистами. Впрочем, Мечников прибавил, «Это я так говорю, ведь я не политик». Затем и в России начали при критике моих действий ссылаться на Тьера. Такое невежество и потемнение разума. Начать с того, что Тьер искусственно коммунну не создавал. Мечников в основу своих пожеланий ставит грубейшее провокаторство. Затем Тьер действовал, опираясь на народное собрание, выбранное всеобщую подачу голосов. Он громил Парижскую коммуну, опираясь на мандат и желание всей Франции. Относительно репрессий не он толкал национальное собрание, а обратно. Он его всячески сдерживал. Если бы после 17 октября было собрано всеобщую подачу голосов народное собрание, то оно бы потребовало от меня не всеобщих расстрелов, а полного прекращения таковых. Но мало того, оно потребовало бы еще отказа династии Романовых от престола, и во всяком случае отказа государя от царства и передачи всех виновных в позорнейшей и страшнейшей войне Верховному суду. В результате произошла бы братоубийственная война, которая, вероятно, окончилась бы отложением некоторых наших окраин и занятием некоторых наших провинций чужеземными армиями. Ведь наша армия в 1 миллион человек была в Маньчжурии, и мне удалось только к моему уходу почти через полгода вернуть большую ее часть в Россию. Мечников ко мне приехал и просил меня дать ему совет по следующему делу. Ему предлагают в Оксфорде кафедру э, с тремя тысячами фунтов стерлингов жалования и с квартирой, отоплением и освещением на счет университета, то есть с жалованием около 30 тысяч рублей. И он меня спрашивает, советую ли я ему принять это место или нет. Я его вопроса не понял и спросил его, «А сколько вы получаете, будучи одним из главных деятелей в Институте Пастера в Париже?» Он сказал, что получает три тысячи франков, но без всяких других каких-нибудь добавлений. Тогда я ему ответил, что, по моему мнению, вопрос кажется довольно ясен для ответа. На это он мне сказал что для него вопрос совершенно не ясен, потому что он ни за что не переменил бы положение у Пастера на профессора в Оксфорде, хотя там жалование больше и материальное обеспечение больше, но только у него есть сомнения. Он получает из России по второй закладной из земельного имущества своей жены около 8 тысяч рублей в год, и вот он в сущности на это и живет. Если только он может быть уверен, что это не пропадет, что он это будет получать, то, конечно, он никогда никакого места не примет и останется в институте Пастера, где он приобрел репутацию не только во Франции, но и во всем свете. Судя по тому, что происходит в России и, главным образом, вследствие идей об экспроприации земельного имущества, его стращают, что он может эти деньги потерять и не получить. В этом случае он жить в Париже не в состоянии и должен будет принять кафедру в Оксфорде. Я его успокоил и сказал, что принудительной экспроприации земель в большом объеме не будет. И если бы даже она была, то она будет производиться за вознаграждение, а, следовательно, он получит и соответствующий капитал, поэтому он может быть совершенно покоен. Он мне поверил. Конечно, так и случилось. Это обстоятельство меня с ним очень сблизило. Из Виши мы поехали в Экслебен, куда к нам вернулись из Петербурга моя дочь с зятем. Затем, пройдя курс лечения в Экслебене, мой зять, дочь и внук уехали в Брюссель, где он служил в дипломатическом корпусе, а я с женой проехали через Швейцарию и хотели подняться до Кёльна по Рейну и затем еще заехать в Брюссель, но в Майнце моя жена заболела, что нас и задержала во Франкфурте. Во Франкфурте доктор решил, что и мне нужно сделать операцию, поэтому мы поселились в Гомбурге и пробыли там около месяца. Рядом с Гомбургом находится саден. В этом городе лечился мой большой приятель, бывший тифлистский предводитель дворянства, князь Меликов, который затем от той болезни, от которой он лечился, через несколько лет умер. Я тогда ездил на автомобиле к Меликову, и однажды меня удивило одно обстоятельство. Когда я уходил от него, то меня сопровождали незнакомые лица. Затем, когда бывший директором департамента полиции Коваленский, который затем застрелился, и я шли на поезд сесть в вагон вместе с двумя неизвестными лицами, то они меня почти вплотную окружали. Я не мог понять, в чем дело. На следующий день я заметил, что за мною ходят всегда и всюду агенты, но агенты не русской полиции, а немецкой. Тогда я обратился за объяснениями к тамошнему нашему консулу. Этот консул мне сказал, что ему начальник франкфуртской полиции передавал, что он получил приказание из Берлина учредить около меня охрану, но причины, чем это вызвано, он не знает». Коваленский, сенатор, директор департамента полиции. «Скоро после этого времени я покинул Гомбург и уехал в Брюссель, оттуда в Париж. В Париже я остановился в гостинице «Бристоль». Ко мне пришел известный Рачковский» бывший ранее начальником всей нашей секретной полиции за границей, о котором я говорил ранее, и затем ближайшим человеком при председателе Совета Министров, меня заменившим Гаримыкине. С падением Гаримыкина он временно оставил Петербург и приехал в Париж, где он имел обширные связи. И вот он у меня был. Я его спросил, не знает ли он, по каким причинам в последнее время, когда я был в Гомбурге, германская секретная полиция установила надо мной охрану. Он сказал, что он не знает, но узнает. У Ратаева, а Ратаев был жандармский офицер, который заменил Рачковского, когда он должен был оставить пост начальника секретной полиции в Париже. Он заменил Рачковского специально по полицейской части, а Мануилов по части прессы. Ратаев, заведующий заграничной агентурой департамента полиции в Париже 1902-1906 годы, после отставки в 1906 году проживал в Париже под фамилией Рихтер. «Когда я приехал в Париж, некоторые лица пришли ко мне в первый же день моего приезда и говорили, чтобы я был осторожнее, выходя на улицу, так как, пожалуй, могут на меня сделать покушение». Вследствие этих предупреждений, а равно и случившегося в Гомбурге, я спросил Рачковского, насколько эти предупреждения правильны, и рассказал ему, что случилось в Гомбурге. Он мне сказал, что наведет точные справки у Ратаева, и на другой день пришел ко мне и мне рассказал следующее, причем показал мне и соответствующие документы. Из этих документов было видно, что в Садене «Жил один студент из евреев, который должен был покинуть Россию. Я помню, что когда я бывал у князя Меликова, то встречал этого студента». Вот этот студент написал главе русской революционной анархической партии того времени о том, что я живу в Гомбурге, иногда приезжаю в Соден, что он трудно болен чахотку, что ему все равно остается жить только несколько месяцев, по его мнению, а потому, если только партии это желательно, чтобы я был убит, то есть, что мое убийство может принести партии пользу, то он готов совершить это убийство». Письмо это он адресовал лицу, которое в то время было во главе партии в Париже, а именно с еврейской фамилией Рабинович или Гурович. Он состоит доктором в одной из парижских больниц. Эта партия со своим главой обсуждала этот вопрос и решилась принять на себя решение, как следует в данном случае поступить и что следует ответить студенту. Поэтому... Этот доктор отправил запрос студента к главе всей революционной анархической организации за границей того времени, а именно известному Гоцу. Этот Гоц, богатый человек, был студентом в России, затем был сослан в Сибирь, из Сибирь убежал и, имея значительный капитал, Встал во главе всей революционно-анархической организации, но так как он в Сибири подорвал свое здоровье, то проживал большей частью на юге Швейцарии или Италии, но в это время он был в Берлине, где ему должны были делать серьезную операцию. ГОЦ, один из основателей партии эсеров, в 1900-1906 годах возглавлял боевую организацию партии эсеров за границей. Умер в Берлине в 1906 году. Письмо из Парижа было получено в клинике в Берлине, как раз перед самой операцией, а поэтому администрация клиники ему письма не передала. Между тем, операция была совершена неудачно, то есть он, больной ГОЦ, ее не выдержал и умер. Тогда берлинская полиция, зная, что ГОЦ есть глава анархистов, открыла письмо, которое было адресовано на его имя и которое он не успел распечатать, и нашла именно этот запрос из Парижа о том, как следует в данном случае поступить, дать ли разрешение студенту меня убить или не давать. Берлинская полиция завладела этим письмом и послала его Ротаеву, и одновременно телеграфировала во Франкфурт, чтобы была установлена охрана, так как германскому правительству было бы очень неприятно, если бы я был убит в пределах Германии. Послали это письмо Ротаеву, потому что слыхали и знали из газет, что я собираюсь из Германии проехать в Париж и для того, чтобы в Париже были приняты меры. Таким образом, я узнал, почему во Франкфурте я был охраняем. Одновременно Рачковский сказал от имени Ротаева, что он принял соответствующие меры и что я в Париже могу ходить и бывать всюду совершенно спокойно. Когда я был еще в эксследованиях Франции, Там через посольство получил от министра двора письмо от 17 июля такого содержания. «Считаю нужным с вами поделиться впечатлениями только что бывшего у меня разговора с государем-императором. Когда, говоря о настоящем политическом положении, которое, вопреки ожиданиям государя, сложилось еще более мрачно, благодаря политике Горемыкина-Трепова, нежели это я ожидал», «Было упомянуто ваше имя. Его Величество высказался в том смысле, что возвращение ваше в настоящее время в Россию было бы весьма нежелательным. Я признал необходимым сообщить вам это мнение Его Величества, чтобы вы могли им сообразоваться при дальнейших планах вашей поездки». Это было не что иное, как высочайшее повеление не возвращаться в Россию. В ответ на это письмо я сейчас же ответил просьбу об увольнении меня от службы. Через несколько дней я узнал о разгоне Первой Государственной Думы. Вследствие этого я телеграммой на имя почт директора задержал посланное прошение. Когда первые громы от разгона Первой Государственной Думы улеглись, и министерство Горемыкина, совершившее этот разгром, пало, и вместо него явилось министерство Столыпина, заряженное тем же порохом, как и министерство Горемыкина, находившееся первое время в тумане напускного либерального конституционализма, то я около 20 августа из Гомбурга ответил министру двора барону Фредериксу следующим письмом. Получив ваше письмо от 17 июля с любезным советом не возвращаться в настоящее время на мою родину, я на другой день послал прошение об отставке. Но за сим в ясном сознании тех кровавых последствий, которые будет иметь распуск Думы, и находя непатриотичным в такое время возбуждать личные вопросы, я задержал письмо в Петербурге. С тех пор прошло более месяца, и ныне считаю возможным вновь высказаться по тому же эпизоду. Когда я оставил пост председателя Совета Министров по соображениям, которые я имел счастье доложить в особом письме, и которые для государя-императора не были новы, так как ранее я имел возможность излагать их словесно и письменно, я не заметил, чтобы просьба моя не соответствовала высочайшим видам. Тем не менее, Его Императорскому Величеству благоугодно было отпустить меня весьма благосклонно и отметить перед страной мои заслуги крайне милостивым рескриптом и наградою. Затем было назначено министерство, в которое вошли лица, которые по прошедшей своей деятельности не могли встретить в Думе и большинстве общества иного чувства, кроме чувства презрительной вражды. Министерство это должно было изобразить скалу. Это выражение изволил употребить его величество, когда я ему откланялся после моего ухода и когда государь сказал мне, что будет назначено министерство Горемыкина. Оно ее изобразило, по крайней мере в смысле свойства скалы, молчать, переносить удары, выказав неспособность отвечать мыслью на мысль. Наконец, революционная дума была распущена не вовремя, вследствие решения ее обратиться к стране по аграрному вопросу, вызванного по меньшей мере неполитичным обращением по тому делу самим министерством. Таким образом, поводом к распуску думы правительство почло уместным избрать вопрос крестьянский, по которому было всего опаснее распускать народное собрание. Кровавые последствия сего действия на лицо и они еще выкужутся более выпукло. Я в вашем присутствии в последнем заседании по основным законам имел честь докладывать его императорскому величеству по поводу мнений, высказанных тогда Горемыкиным по предмету политики правительства относительно будущей думы по аграрному вопросу. Не дозволить говорить о принудительном отчуждении, а если заговорят, то разогнать думу что роль правительства в этом деле должна быть выжидательная и примирительная, а не вызывающая. Ужасно жалко, что правительство дало совершенно явные поводы внушить крестьянству, что правительство государя-императора, если не против, то во всяком случае не за него. Решение по удельным землям скорее подольет в огонь масла, чем воду. Вслед за распуском Думы из-за вопроса об обязательном возмездном отчуждении в известных случаях земли в пользу крестьян и вступлением Столыпина вместо Гаримыкина последовал указ об отдаче в некоторых случаях удельной земли в пользу крестьян за очень серьезное денежное вознаграждение. Этим преследовалась цель недостигнутая – замаслить крестьянство. Распустив так неудачно Государственную Думу, Гримыкин и некоторые части Министерской скалы испарились. Остался, насколько мне известно, мне рассказывали о нем князья оболенские в особенности Алексей, бывший в моем министерстве оберпрокурором. Как оказалось, они глубоко ошиблись в квалификации Столыпина под влиянием родственных чувств. Честный и решительный человек Столыпин, который сел верхом на манифест 17 октября, Мой всеподданнейший, высочайше одобренный доклад, его сопровождающий, а равно на целый ряд законов, изданных в мое министерство, и покуда на сем коне горцует, благо министерства еще не стиснуто денежными нуждами благодаря колоссальнейшему займу, который мне удалось сделать перед самым моим уходом. Дай Бог ему полного успеха. Но как бы этот конь без надлежащего ухода скоро не сел на ноги. К несчастью, вследствие операции Столыпина 3 июня, сел и теперь еле двигается. Как только я оставил пост председателя Совета Министров, официальное отношение ко мне резко изменилось. Неофициальное было уже враждебно через несколько месяцев, если не недель после 17 октября.